Глава четырнадцатая. Анри. Я сидел и вырисовывал палочкой на пыли цифру сорок восемь. Уже нарисовал раз десять. И начал одиннадцатый. Вот короткая палочка. Теперь штрих вправо, вверх и вниз. А рядом восьмёрка, похожая на знак бесконечности. И ещё раз. Пустота сидела напротив и смотрела... Как вывожу цифру за цифрой, то искушный заявил она. Так отпусти меня. Выход ещё сам не хочу. Я действительно не хотел, слишком устал, очередная дверь выпила силы до дна. На первый взгляд, за ней не было ничего страшного, просто бесконечная дорога, уходящая в туман. Чем дольше я шёл по ней, тем длиннее она казалась. И тем больше был соблазн остановиться, лечь, уснуть. Однако стоило замереть на месте, как из темноты начинали таращиться глаза, не человеческие глаза, и слышалось чьё-то дыхание. А ещё там не было дверей, и я уже думал, что дорога будет вечной. Дверь появилась только после того, когда нечто напало, и я его убил. Не знаю, Что за существо это было? Уже ничего не знаю. Четыре, восемь, а еще не менее пятидесяти дверей кружили по пространству вокруг меня. Сил не осталось, если бы я мог уснуть. Стало бы легче, это были бы хрупкие мгновения отдыха. Но нет, я был лишен и этого. А когда останавливался, пустота начинала показывать мой мир. Я старался не смотреть. Слишком больно. Да и верить пустоте нельзя в том, что она питается страхом, ужасом, отчаянием. Я уже убедился и не желал её кормить. А вдруг прямо ниоткуда возникла ещё одна дверь. Я рванулся к ней. "Стой, это не твоё", крикнуло пустота в спину, но я уже дёрнул ручку и ворвался внутрь, чтобы увидеть знакомую фигуру. Это был Филипп. Он стоял спиной ко мне, а перед ним была виселица, и на ней два тела, чуть покачивающиеся на ветру. Значит, вот о чём Полли так и не смогла мне рассказать. Только сил на горе у меня не осталось. Я подошёл к брату со спины, закрыл руками его глаза. Не смотри. Анри недоверчиво спросил он. Я заставил Филиппа обернуться ко мне. Анри, вскрикнул он, а я заметил, как брат изменился. Передо мной был почти незнакомый человек. Сколько же времени прошло? Я в пустоте озирался Фил. Да, но это значит, эй ты, обернулся я туда, откуда чувствовал посторонний взгляд. Выпусти его немедленно. Анри, подожди, затараторил Филипп. Ты всё-таки жив. Жив. Не знаю, надолго ли. Отсюда нет выхода. Он должен быть, послушай. Надо только Э нет, хватит. Вынырнула из тумана фигура в сером. Так нельзя, мальчик. Я тебя не звала. Ты кто? Уставился Филипп на незваную гостью. Пустота, ответил я. Как видишь, вполне материальна. Как ты? В порядке? Судя по тому, что я здесь. Нет, поморщился он. А Полли, как она? Я не видела её после суда. Качнул головой Филипп. "Эй, вы двое!" возмутилась пустота. "Хватит щебетать. Так будто меня тут нет. Тебе пора, Филипп Вейран. Тебя зовут. Заходи в гости". "Стой!" крикнул Фил, но его фигура уже пошла рябью. "Анри, я тебя жду. И он сейчас". А я снова был в комнате с дверями. А лишние двери ничего не напоминало. "Почему мой брат оказался здесь?" спросил у пустоты. Откуда мне знать, она устроилась на валуне, и я чувствовал, что хозяйка пространства недовольна. Взяли привычку, шастают тут, дома ему не сидиться. Мал ещё, а туда же. Видно померять надумал, да не дали. Что? Я подскочил с камня. Говорю, твой брат оказался здесь, потому что был в пограничном состоянии, что существует между жизнью и смертью. Пустота, прошептал я. Именно. Поэтому отсюда два пути: вперёд или назад. Не беспокойся, он выбрался. Я больше его не чувствую. А вот ты здесь. Ненадолго, рыкнул я и огляделся. 50 дверей, ничего. Рано или поздно они закончатся. И зашагал к очередной двери. Филипп, я даже умереть спокойно не могу. Эта мысль почему-то раздражала. Наверное, потому что не чувствовал тела, зато откуда-то волнами приходила боль. Прилив, и я уходил куда-то вниз, отлив возвращался в реальный мир. Настал момент, когда ухнул так глубоко, что вокруг поплыл серый туман. Но и здесь мне не было покоя. Картина осталась неизменной, мой кошмар вернулся снова. Вдруг на глаза опустилась тёплая ладонь, и раздался голос который я узнал бы из миллиона. Не смотри, Анри. Я глазам своим не верил, но это определённо был мой брат. А рядом с ним женская фигура в сером балахоне. Пустота. Я пытался выспросить хоть что-то, понять, но не успел. Сказал только главное, что жду его и верю, что он вернётся. Сон ли это был? Видимо, сон. Всего лишь одна из разновидностей кошмаров. А потом зазвучали уже реальные голоса. Он умирает, рычал куратор Синтер. Я вижу, это уже директор. Его тело не справляется с силой. Так инициируй его. В 16 с ума сошёл. Может, ещё сразу дать ему в руки диплом и выставить за дверь? Надо что-то делать. Эт, почему с Веиранами всегда столько проблем? Мне откуда знать? Так что, рискнёшь, а у меня есть выбор. Я силился открыть глаза и не мог. Очередное погружение вниз, на этот раз даже глубже пустоты. Барахтался, пытаясь выбраться, но ничего не получалось. Ну же. И вдруг в темноте показалась серебристая нить. Один её конец был в моих руках, второй терялся где-то вдалеке. Я пошёл, наматывая нить на руку. Куда она ведёт? Кажется, холод тьмы отступал. становилось теплее, ещё теплее. Свет дыши требовал кто-то: дыши, мальчик, давай. Я судорожно глотнул воздух, лёгкие обожгло, мир пошёл алыми пятнами. Но я видел, видел склонившегося надо мной директора Рейдеса, белый потолок лазарета, светильник. Больно. Тише, тише, забормотал он, удерживая меня, не давая подняться. Всё позади, Филипп. Всё в порядке. В порядке. Ощущение, будто тебя разрезают на сотни кусочков, а ещё плечо пекло невыносимо, будто кто-то пытался содрать с меня кожу. Я едва сдержал стон. Веран, ты меня слышишь? Лицо директора исчезло, зато появилось лицо куратора Синтера. Я моргнул, потому что язык не слушался. Отлично, развеселился вдруг куратор. Ну и заставил ты нас поволноваться, парень. Так вступительные экзамены ещё никто не сдавал. Что ж, я буду первым. Закрыл глаза. Ещё будет время спросить, что это было. Потом, не сейчас. Мне хотелось только одного отдохнуть. Только развязали директор и куратор Куда-то делись, а голоса остались. Странно, да? Точнее, не голоса, а неясный шелест, шёпот. Меня кто-то звал, кто-то о чём-то спрашивал. Я пытался ответить и не мог. Опять кошмар. Поэтому даже физиономию Гейлена я воспринял за счастье. "Эй, ты меня слышишь?" громко поинтересовался он. "Слышу", просепел я, вдруг приобретая ощущение реальности. Что тебе вообще-то говорить нельзя? Так что молчи. Логично. Зачем тогда спрашивал? И меня тут быть не должно, но всё равно моя палата за перегородкой. Ещё логичнее. Что случилось? прошептал я. Никто ничего толком не говорит. Вроде как был прорыв тёмной магии, стихийный прорыв. Правда, я в это не верю. Такое чудище и просто так Пострадавших немного. Двое ещё в лазарете, остальные вроде целы. По крайней мере, так говорят кураторы. Тебе больше всех досталось, но знаешь, Вейран, а ты ведь демона убил. Что? Я даже сел. Голова закружилась так, что рухнул обратно на подушку. Не знаю. Я не помню ничего, только вспышку света. Но пока ты тут валялся, я держал уши открытыми. И куратор с директором говорили, что ты уничтожил демона какого-то высокого уровня. Похоже, мы тут уже долго, а Роберту безумно скучно. Только этим я мог объяснить его разговорчивость, учитывая, что мы враги. Но в минуту опасности он не бросил меня, наоборот, помог и прикрыл собой. Конечно, он вряд ли понимал, что делает. В такую минуту включаются инстинкты. только я уже не мог смотреть на Гелена как на врага. Недруга? Да. Но недругов много, а враги это совсем другой уровень. Сколько мы тут? просепел едва слышно. О, уже долго. Думаю, около суток. Значит, я сутки пробыл без сознания, и всё-таки на самом деле я видел Андрей. И если видел, то как? Как мне удалось попасть в пустоту? Может, я мог бы вывести оттуда брата? Эй, Виран, ты ещё здесь? А что за заклинание ты использовал на демоне? Я не помню. Действительно не помнил. Только яркое сияние. Неудивительно. Тебя потом хорошо о камне приложило. Я думал, не встанешь. Я закрыл глаза. Устал. Роберт тут же куда-то исчез, а мне хотелось спать, но я боялся. что не смогу проснуться, разрушить кошмар, если он опять придёт. Поэтому старался оставаться в сознании. Правда, надолго не удалось, и я всё-таки уснул. К счастью, это был тот редкий случай, когда я спал без сновидений. А когда проснулся, почему-то снова горело плечо. На этот раз я нашёл в себе силы спльсти с койки. Оказалось, что палаты отделены одна от другой тонкими перегородками. Теперь понятно, почему Роберт расхаживал тут как дома, но слова профессоров он вряд ли слышал. Уверена, не об этом позаботились. Или же Эй, зачем стал? Откуда-то появилась молоденькая целительница в коричневом платье. Тебе лежать надо, приказ директора. Долго я не торопился возвращаться в постель, пока он не придёт. Так что давай, ложись. Я лёг. но только после того, как посетил соседнюю комнатушку с удобствами, целительница проводила меня недовольным взглядом. "Тёмные маги", фыркнула она. "Вам бы всё геройствовать. Кстати, ты один тут остался, остальные вернулись к учёбе". Один. Хорошо же меня задело. Я лежал и думал о странном сне, о пустоте. Почему ощущения оказались такими реальными? Или я настолько хотел видеть брата, А если попытаться погрузиться в пустоту снова? В любом случае не сейчас. У меня совсем не было сил. Скрипнула дверь. Спишь? Тихо спросил директор. Нет. Я тут же открыл глаза. А директор придвинул к койке стул и сел. Нам надо поговорить. Да уж точно надо. У меня накопились вопросы, и нужен был кто-то, кому можно их задать. Послушай, Филипп. думаю, ты понял, что твоё ранение совсем не было частью экзамена. Директор тщательно подбирал слова. Произошёл неконтролируемый прорыв тьмы. Чёрная звезда, особенная гимназия. Здание стоит на мощном тёмном источнике. Хотелось бы сказать, что у нас всё под контролем, но ты сам видишь, далеко не всё. Я молчал, решил не перебивать директора, но количество вопросов росло и росло. Ты был серьёзно ранен, продолжал мой собеседник, глядя на меня как на смертельно больного. Мои два вытащили тебя и провели инициацию, пробудили твою магию, чтобы она могла тебя спасти. Признаю, до твоего восемнадцатилетия делать это было опасно, но и выбора не оставалось. Чем опасна ранняя инициация, не выдержал я, теперь уже почти ничем Теперь и жил главное раскрытие магического потенциала. Ритуал достаточно сложный, но он прошёл успешно. Несколько дней будешь чувствовать скачки магии, а дальше научишься ею управлять, и всё будет хорошо. Если бы мы не были в гимназии, посоветовал бы тебе найти девчонку. Сразу баланс возобновится. И подмигнул мне, а я покраснел. Только о девчонках сейчас думать. Интересно другое, Филипп, задумчиво произнёс директор. Вокруг портала остались следы светлой магии. Твой сосед по комнате говорит, что ничего не видел. Я подозреваю, что он лжёт, но сам понимаешь, заставлять не стану. Надеюсь, ты мне объяснишь, что это было. Я ничего не помню, ответил почти чистую правду. Разве пару обрывков воспоминаний можно считать чем-то важным. Точно. Точно, уверенно кивнул я, же тёмный мак. Вы сами провели инициацию. И то верно, пробормотал директор Рейдес. Ладно, поживём увидим. Думаю, тебя порадует новость, что ты получил достаточно баллов для поступления на первый курс. Поздравляю. Спасибо, улыбнулся я. Церемония вступления через 2 дня. Надеюсь, к тому времени ты будешь чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы принять в ней участие. А теперь отдыхай. Кстати, как станет лучше, перенесёшь вещи в новую комнату. Надеюсь, мне сменили соседа, спросил без особой надежды. С чего бы? Брови директора поползли вверх. Вы ведь так хорошо уживаетесь с Робертом, только не убейте друг друга. Мне стоит повышать процент смертности в гимназии. Игулка рассмеялся. Похлопал меня по плечу, а я поморщился от боли. Ах да, директор будто вспомнил что-то. У тебя на плече магическая татуировка. Она появляется у всех первокурсников. Но дело в том, что у них будет только один луч, а у тебя полная чёрная звезда. Постарайся никому её не показывать, а то старшие курсы не так поймут. До встречи. Избежал раньше, чем я успел хоть что-то спросить. Почему звезда на моём плече полная, а у первокурсников всего с одним лучом? Я перестал понимать хоть что-то. Зато раз я поступил на первый курс, ко мне сможет прийти Пьер. Осталось только подождать.